Великой монгольской нации повелеваем. Письмо Мунке королю Людовику IX известно только в латинском варианте монаха Вильямса из Рубрука. Ханский эдикт, который сопровождал письмо, дает общую правовую формулу, на которой должны базироваться международные документы наследников Чингиса. Как указывает Эрик Фогелин, эта формула исходит из Есы. Приведем латинский вариант преамбулы в варианте, рекомендованном эдиктом, и действительные преамбулы самого письма. Эдикт. Присептум этернии деэст и коело нон есть ниси унис деус этернус. Super Superteram non sit nisi unus dominus cigi chan, fili sic. Dei, hos jest verbum qiut vobis dictum est. Pismo per virtutem eterni Dei, per magnum mundum molorum рецептум мангу чан примечание текст реставрирован венгертом перепечатан фагелином английский перевод рокхила эдикт эту повеление вечного бога на небе существует лишь один вечный бог. И на земле существует лишь один повелитель, Чингисхан, сын Бога. Это вам сказанное. Письмо. Через добродетель вечного Бога, через великий мир монголов. Это слово мунке На основании цитированных выше трех документов, письма Гуюка, Эдикта Мунке и письма Мунке, И принимая во внимание иные письма монгольских монархов этого периода, мы можем установить следующую иерархию трех основных элементов монгольской концепции императорской власти. Первое – Бог, небо, вечное небо. Второе – Чингисхан, данный небом. Третье – правящий император. Примечание: В то время как в латинском переводе писем хана, отредактированным христианами, он именуется сыном бога, старо-монгольская формула должна была быть данной богом. Следует вспомнить, что в таблицах власти Чингисхана он именуется по-китайски «тьен цце». И Торуханеда переводит это как «тот, кто дан небом» или «дарован небом». Во французском варианте. В более поздний период, с распространением ламаизма среди монголов, Чингис был, конечно, называем монголами сыном неба. На церемониях открытия печати, по монгольским культовым датам, в обращениях к местным князьям обычно упоминали несравненного сына неба, могущественного Суту Чингисхана. Что касается второго пункта, то Чингисхан упоминается по имени лишь в эдикте Мунке, то есть в образце формы императорских писем, рекомендованном Великой Есой. Я убежден, однако, что как в письме Гуюка, так и в послании Мунке Чингисхан упоминается без открытого произнесения его имени. В письме Гуюка он назван Высший Хан, далайхан. Вставка Пеллио в его французский перевод слова «мы», предшествующего титулу, не только излишняя, но и вводит в заблуждение, поскольку она делает титул применимым к правящему императору Гуюку, а не к основателю монгольской нации Чингисхану, как, я уверен, должно быть. Заключительные слова «повелеваем» относятся к правящему императору. В дикте Монкэ соответствующая фраза звучит: это вам сказанное. В письме Монкэ это